2. ***Отражение. ***Утром на улице пахло мокрыми листьями и синели лужи. В них плавали обломанные тополиные ветки. Шурка выбрал самую большую лужу и пошел по краю. Это занятие всегда ему нравилось. Идешь будто над бездонным провалом, где в фиолетовой глубине висят маленькие желтые облака. Тоже напоминает Рею. По крайней мере, так Шурке кажется. «Если прыгнуть такой провал, сперва будет жуть падение, но потом безопасно опустишься в пушистое облако, словно в перину». Однако Шурка не прыгал, чтобы не случилось разочарование. Зато летать над бездной он пробовал. Разбегался и перескакивал обширные дождевые разливы. И в середине длинного прыжка старался усилием воли уменьшить скорость и повиснуть над пустотой. Один раз это почти удалось. Шурка на миг остановился в полете. «Да». А мальчишка, похожий на Шурку, что летел под ним в провале, вдруг исчез. И глубина открылась под Шуркой всей своей бесконечностью. Он ухнул в эту глубину и хлопнулся в лужу на четвереньке. Хорошо еще, что не задним местом, а то бы совсем скандал. Больше таких опытов Шурка себе не позволил. Потому что... «Кто его знает, вдруг сработает здесь что-нибудь такое, в другой раз и правда улетишь». На луже Шурка не разлюбил, и сейчас он скинул кроссовки и осторожно вышел на самую середину. Воды оказалось выше косточек, но это не страшно, потому что школьные штаны были подвернуты почти до коленей. Шурка почти всегда их подворачивал. Во-первых, жарко, а во-вторых, брюки были куцы и обтрепанные внизу. Баба Дуся все охала, что вот уже лето началось, а подходящую одежку внуку она все еще не справила. Эх, потому что не знаю, что и покупать. То цена несусветная, то мод непонятная. Хочешь разноцветный костюм, весь в картинках? Корабли там всякие, да попугай, как в телевизоре. Баб Дусь, ты не выспалась, да? «А чего? Вон сколько мальчонков бегают в таком разноцветном! Глаза радуются!» «Кто бегает-то? Пацаны дошкольного размера!» Ха -ха. «Всякого размера бегают. А ты уж поди, шибко большой!» «А маленький, да? Двенадцать лет на носу!» «Ах ты, Господи! Да на вид-то все одно не больше десяти!» «Да и где твои двенадцать? Надо еще лет прожить, до полосени!» «Это верно. День рождения наступит, когда солнце войдет в созвездие весов. Так ему и сказано было. Очень важно, что ты весы». «Почему важно?» — стерлась память им. «Ладно, вспомнится, когда надо. А может, и никогда это надо не придет? А как же тогда Рея? А разве она есть? Сам, небось, выдумал». Шурка глянул вниз под себя. ***Тот, что перевернуто стоял под ним, тоже в подвернутых штанах и выцветшей клетчатой рубашке, щуплой, и овсяного цвета головой, внимательно смотрел снизу. ***Шурка слегка нагнулся. ***Да, отражение уже не то, что прежде, в домашнем зеркале. ***Баба Дуся за весну откормила и отпоила молоком с медом ***нежданно свалившегося на нее внука. ***Нет уже рвущей кожи остроты скул. Нет под глазами темноты. Нет в лице прежней интернатской щетиненности. Пацан как пацан, из нормального дома. Только вот волосы. Но что делать, если обрастает Шурка стремительно? Баба Дуся каждую неделю обрабатывает прическу портновскими ножницами. Тут уж не до моды. Не выглядел бы только обормотом. А ногти Шурка стрижет каждый вечер. Иначе бы скоро выросли, как у китайского мудреца Конфуция. Из учебника по истории. Называется это «Способность к повышенной регенерации». Она появилась еще в клинике, Игурский снисходительно сказал. — Ничего, Полушкин, потерпи. Это побочный эффект. Со временем пройдет. А пока, в конце концов, здесь есть и хорошая сторона. — Ох, и откуда в тебе эта скороспелая обрастаемость? — лязгая своим инструментом, ворчала баба Дося. Шурка помалкивал. Он знал, откуда. А может, и баба Дуся знала, только притворялась. Ночной дождь прибил тополиный пух, но сейчас земля уже подсохла, и пушистая метель потихоньку начинала свое окружение. Она тихо радовала Шурку. А баба Дуся тополиной пух не любила, потому что он собирался у заборов пухлыми грудами, и мальчишки эти груды часто поджигали. Чем такое дело грозит деревянным домам, понятно всякому. Кроме этих самых мальчишек.